Глава 54 Робби и Рил возвращались назад в квартиру Робби после встречи с Синим, когда их срочно вызвали в Белый дом. Через посты охраны их провели с рекордной скоростью после чего сопроводили в оперативный штаб, в маленькую переговорную. Обычно таким людям, как они, вход туда был закрыт. Но им сказали, что президент этим утром улетает из города и хочет встретиться с ними ненадолго и в относительной секретности. Синий уже был там, когда их привели. Он звонил им с дороги. «Введете нас в курс, пока президента нет?» спросил рил я в таком же неведении как и вы признался синий не думаю что вызов поступил по официальным каналам я вообще удивлен что мне позвонили то есть он решил спонтанно заметил робби ну да за завтраком видимо его посетило озарение которым он хочет сейчас поделиться с нами без Эвана такера спросил рил Он же все-таки директор ЦРУ, как ни крути. Не то, чтобы я была этому рада. Не думаю, что его позвали. Похоже, дни Такера на посту директора сочтены. — А президент хотел видеть конкретно нас? — спросил Рил, присаживаясь рядом с Синим, пока Робби маячил у двери. Синий развел руками. — Иначе вас бы здесь не было, как и меня это не то место, куда пускают без приглашения. Рил резко вскочила, и синий тоже. Президент Кэссион, один, вошел в переговорную. Кто-то из его помощников закрыл за ним дверь, бросив внутрь настороженный взгляд. Очевидно, команде президента не понравилось то, что их на эту встречу не допустили. Кэссион сказал, спасибо, что приехали. Времени у меня немного, поэтому давайте сразу к делу. Он сел, и все остальные тоже. Итак, нам стало известно, что у генерала Пака были приемные сын и дочь. Сейчас они уже взрослые. Их отправили в трудовой лагерь в Северной Корее в отместку за то, что сделал Пак. На секунду он замолчал. Остальные пристально на него смотрели. Кэссион вгляделся сначала в Рил, потом в Робби. «Вас отправляли во Францию убить Пака. Я это знаю. Вам не пришлось стрелять в него, потому что он совершил самоубийство в вашем присутствии». «Совершенно верно, сэр», — сказал Робби. И его последние слова были «чтобы я шел к черту». Рил кивнула, но ничего не сказала и чтобы мы спасли его семью», — добавил президент. «Да», — подтвердил Робби. «Это есть в нашем отчете». Президент выпрямился с решительным видом. «Должен признаться, я стыжусь того, что так произошло. Сидя в этой самой комнате, я дал генералу Паку слово, что не брошу его, что бы ни случилось. Своего слова я не сдержал». Даже наоборот, я отдал приказ убить его. «Условия меняются, господин президент», — сказал Синий. «В нашем мире больше нет ничего нерушимого, к сожалению». Кэссион горячо воскликнул. «Но слово «мужчины» должно оставаться таким. Тем более слово «президента». Он прикусил большой палец и, казалось, задумался. Все в комнате помолчали. Наконец президент сказал. «Мое решение может показаться спонтанным, но на самом деле это не так. Я уже некоторое время его обдумываю». Он наклонился вперед, на его лице читалась решимость. «Я хочу, чтобы наша команда освободила родных Пака и привезла их сюда, чтобы мы предоставили им убежище». Повисла долгая пауза. Робби и Рил уставились на своего главнокомандующего. Потом Робби бросил взгляд на Синего, тот тоже был потрясен. Робби опять посмотрел на президента. «Какого рода команда?» «Не думаю, что я могу отправлять туда американскую армию, если не хочу развязать войну», — ответил Кэссион, глядя прямо ему в глаза. «Маленькая команда», — Синий заметил. «А мы хотя бы знаем, в каком именно лагере они находятся?» «Лагерей там много». «Для этих целей у нас есть лучшее в мире разведывательное бюро. Я уже обратился туда и получил предварительную информацию. Судя по всему, их отправили в Букчан, известный как Лагерь-18». «Почему туда?» — спросил Арил. Синий ответил. — Букчан управляется Министерством внутренних дел, а не тайной полицией. Условия там немного мягче, и у заключенных больше привилегий. Некоторых даже перевоспитывают и выпускают на свободу. Робби сказал. — Тогда почему вы думаете, что их отправили туда? Пак был предателем, уверен, Они хотели как следует отыграться на его семье. Никаких вторых шансов. Но преданность и честь ценятся у них очень высоко, особенно среди военных, — ответил Синий. У Пака наверняка остались друзья в высших сферах. Президент кивнул. — Я с вами согласен. И дело не просто в некотором снисхождении к детям провинившегося товарища. — добавил Синий. — А в заботе о себе? — В каком смысле? — спросил Рил. — Некоторые генералы, вероятно, считают, что его подставили, и беспокоятся, что могут быть следующими. В таком случае им не помешает прецедент, который позволит их семьям, а то и им самим, попасть в Букчан, если когда-нибудь обвинение в предательстве падет на них. В Северной Корее приходится думать на пять шагов вперед, если хочешь остаться в живых, особенно на этом уровне. Потому что союзы там быстро заключаются и быстро распадаются». Кэссион обдумал его слова и кивнул. «Думаю, вы правы. Но нам надо убедиться, что они действительно в этом букчане». Он поглядел на синего, и тот сказал. «Это будет непросто» но мы приложим все усилия, сэр. Синий сделал паузу. «Значит, вы действительно хотите похитить детей Пака из лагеря?» Кэссион сделал глубокий вдох, стараясь не встречаться с синим глазами. «По-моему, я так и сказал», — ответил он резко. Повисла еще одна пауза. Наконец, Синий ответил. — Раньше такого никто не делал, сэр. — Ни разу. — Мне это известно, — бросил Кэссен, теперь глядя синему в лицо. — Какие будут идеи? — внезапно ответил Рил. — Я думаю, мы можем обратиться к тем, кому удалось сбежать из северокорейских трудовых лагерей и кто сейчас живет в США. Кто-нибудь из них наверняка был в Букчане. В таком случае они расскажут нам, как выбрались оттуда. Нет смысла изобретать колесо. Кэссиона ее слова впечатлили. Замечательное предложение. Он повернулся к Синему. Какого рода команда нам потребуется? Синий ответил. Немногочисленная и из лучших, кто у нас есть. Но все равно я не вижу возможности это сделать. Это же... «Северная Корея», — Робби сказал. «Я думал, наше пребывание здесь означает, что вы хотите задействовать нас, господин президент?» Кэссион виновато посмотрел на него. «Понимаю, я ваш главнокомандующий, агент Робби. Но после того, через что вы прошли, сначала в Сирии, а теперь с ПАКом, я не уверен». Что могу этого от вас требовать?» Рил заговорила снова. «А если мы вызовемся сами?» Синий удивленно на нее посмотрел. Робби продолжал смотреть на президента. Кэссион он сказал. «А вы вызываетесь?» «Да», — ответил Рил, и Робби кивнул. «Это очень мужественно с вашей стороны» заметил Кэссион. «На самом деле, — сказал Рил, — это наша работа». Президент посмотрел на Рил, потом на Робби. «Спасибо», — сказал он. «Вы не представляете, как много это для меня значит». «Думаю, представляем», — сказал Рил. После того, как Кэссион вышел из переговорной, торопясь на борт номер один, Робби поглядел на Синего. «Мы, правда, можем встретиться с кем-то, кто бежал из Букчана?» «Думаю, это возможно устроить, да. Но вы понимаете, что идете на чистое самоубийство?» «Пара американских агентов проникает в северокорейский трудовой лагерь и похищает двоих ценных политических заключенных?» — воскликнул Рил, высоко задрав брови. «Детская прогулка в парке!» «Поимка равносильна смерти?» — сказал Синий. «Или хуже?» — добавил Робби. «Это как?» — спросил Арил. «Они могут запереть нас в лагере до конца дней». Он посмотрел на Синего. «И я предполагаю, что Белый дом будет отрицать любые связи с этой миссией». «Полагаю, предположение верно», — сказал Синий. — Что же хорошо знать, на чем мы все стоим? — сухо сказал Орил.